«Останется здесь судо. Неужели же я должен смотреть, как она шляется с антиобщественным типом и погибает? Что тут нужно было мне, как от товарищ Бернбаум? Можете бы мне сказать? Как тут быть, если никакие добрые слова и никакие аргументы не помогают?» Он умолкает, но, видно, и не ждет никакого ответа, только добавляет. «Правда, палка тоже не помогла». «Ничего не помогло. Она была без ума от парня. Что бы вы тут сделали, товарищ бернбаум «Давать советы не входит в планы бернбаума Ему надо выяснить обстоятельства дела и задавать вопросы, а не отвечать на них. Тем не менее он знает, что Хепнер имеет право что-нибудь услышать от него. Однако любой ответ в такой ситуации прозвучит, Банально. Петра Хептнер в книге регистрации «Скрытие доктора Вальтери» значится под номером С9-214-69. С9 означает, что произошло самоубийство. Под этим шифром случай с Петрой Хептнер не единственный. Причина самоубийств выглядит буднично, банально. Они кажутся еще банальнее, если их сформулировать в одной фразе. Но за каждой такой единственной фразой скрываются конфликты, отчаяния, страх, о которых посторонне часто даже не подозревает. Бирнбаум ни раз и ни два при расследовании и на допросах слышал суждения о том, что, мол, совершенно непонятно, почему человек лишил себя жизни. Не было ведь никакой причины. Часто эти причины известны лишь самоубийцы, Но нередко бывает и так, что окружающие не поняли первые слабые сигналы, предшествующие этому решению. Некоторые самоубийства совершаются спонтанно, без раздумий. Но, как правило, конфликт обостряется постепенно, прежде чем отчаявшийся совершает последний непоправимый шаг. Конечно, самоубийства часто имеют очень много причин, субъективные и объективные поводы к ним переплетаются. На субъективные условия, состоящие в особой психической неустойчивости человека, посторонние едва ли в силах влиять. Прежде всего, у малолетних и несовершеннолетних имеются обусловленные их развитием противоречивые стремления и комплексы на которые родители и воспитатели способны влиять лишь изредка. Окружающие могут воздействовать всегда только на объективные, то есть на провоцирующие факторы. Приведем один пример. Когда Криста, дотер рабочая сельского кооператива, однажды вечером вернулась с работы, она нашла своего 12-летнего сына Бернта, повесившимся на стене хлеба. Бернбаум установил, что госпожа муж была разведенной. Она воспитывала шестерых детей и ожидала седьмого ребенка. При таких условиях домашняя обстановка и финансовое положение семьи были в высшей степени напряженными. Мать требовала, чтобы Бернт не только исполнял всю домашнюю работу, покупки, приготовление пищи, стирка пеленок, уборка и посуды, но еще и зарабатывал деньги, например, летом на сборе трав. Мальчик не имел времени готовить уроки, его успеваемость в школе все время снижалась, о том, чтобы поиграть, не приходилось и думать. При вскрытии доктор Вальтери обнаружил на левой стороне шеи, совсем рядом со следом веревки, глубокие царапины от ногтей. Отсюда Вальтери заключил, что мальчик пытался освободиться от смертельной петли. Расследование показала далее, что мальчик повесился точно в то время, когда прибывал автобус, на котором мать возвращалась с работы. В связи с особенностями места происшествия, Вальтере пришел к выводу, что мальчик в действительности не имел намерения покончить с собой. Он хотел только напугать мать и тем самым добиться изменения ситуации в семье. Конечно, ребенок не мог знать, что при повешении человек тотчас теряет сознание, и потому освободиться из петли самостоятельно невозможно.